кои вошли затем его физику, логику, метафизику, политику, первую аналитику, вторую аналитику, н и к о м а х о в у и Евдемиеву этики, и, возможно, также у нас не имеется на этот с ч е т решающих документальных свидетельств в п р е д п о с ы л к е о добродетели, не говоря уже о таких незначительных сочинениях, как топика и о софистических опровержениях, к которым он возвращался в р е м я о т времени. Ну и, конечно, в его поэтику. Его племянник Калисфен, философ и историк, был назойливым педантом, склонным перебивать собеседника,неспособным он его выслушать и не желающим с ним соглашаться. Александр его казнил. От о л и м п и а д ы Александр регулярно получал брончливые письма, неизменно содержавшие жалобы, главным образом на его регента антипатра и на стеснение, которые тот ей чинит. Александр был сверхобыкновенного привязан к матери и никогда не выказывал желания снова с в и д и т ь с я с нею. Мать требует слишком высокой платы за те девять месяцев, на которые она приютила его в своей утробе. Пожаловался он однажды своему доброму приятелю Клиту Черному, который спас его от смерти в битве при Гранике, и которого Александр в скором времени убил в припадке пьяного гнева, с близкого расстояния метнув ему в грудь копьем.